— А как насчет вашей жены? Вы ведь были женаты. — Нет, женат, нет, это было... Вулф заерзал в кресле, словно из последних сил сдерживая себя. — Сэр, мне крайне неприятно, что вы приближаетесь к той опасной грани, когда даже коренной благочестивый американец может его и послать вас к дьяволу. Я поспешил вставить. Я бы, например, точно вас послал, хотя и индейской крови мне лишь одна шестьдесят четвертая бэрвиц улыбнулся и вытянул ноги я думаю добродушно сказал он вы не станете возражать против того чтобы изложить все о чем мы беседовали в письменном виде и расписаться если так нужно пожалуйста очень хорошо итак вы не представляете никакого иностранного ведомства ни прямо ни косин совершенно верно тогда это все что нас интересовало пока во всяком случае Он поднялся. «Большое спасибо!» я за что! До свидания, сэр!» Я проводил шталя и лично распахнул дверь перед самой Америкой, дабы убедиться, что она непременно окажется по ту сторону двери. «Вулф может сколько угодно миндальничать!» Но что до меня, то я не люблю, когда незнакомые личности суют нос в мою личную жизнь, не говоря уже о жизнях остальных 130 миллионов американских верноподданных. Когда я вернулся в кабинет, Вулф сидел, закрыв глаза. «Вот, видите, что получается?» — упрекнул я его. «За последние три недели вы отказались от девяти дел». И все из-за того, что вам пару раз обломилось по куску, в результате чего счет в банке непривычно распух. Я ведь еще не считаю эту бедненькую черногорку, подруга, которая питает слабость бриллиантом, вполне, на мой взгляд, естественную. Вы огульно отказались расследовать все дела, что вам в последнее время предлагали. И вот, пожалуйста, Америка стала вас подозревать, что так не по-американски... Не делать деньги всякий раз, когда выпадает такая возможность. Вот она и напустила на вас фаберовскую ищейку. И теперь, видит Бог, вам придется заняться расследованием уже ради собственной шкуры. Вам не нужно заткнись, Арчи. Вулф открыл глаза. Ты вообще жалкий врун. Каких -то пор в твоих жилах потекла индейская кровь? На счастье Вулфа... Прежде чем я подобрал реплику, которая сразила бы его наповал, явился фриц и сообщил, что обед готов. Я уже знал, что фриц приготовил фаршированные утиные грудки, а потому решил пока пощадить распоясавшегося бездельника и стрелой помчался на кухню. Глава вторая Во время трапез Вулф, как правило, не только помалкивает о делах, но вообще выкидывает из головы все, что хоть мало-мальски относится к работе. Однако в этот день похоже, интерес к еде уступил у него место каким-то мыслям. Я, правда, хоть убейте, не понимал, о каких делах он мог ломать голову, если и дела-то никакого у нас тогда не было и в помине. Вулф лихо расправился с остатками трех уток. Вчера с нами ужинал его друг Марко Вукчич. С привычной ловкостью разрывая кости, вгрызаясь в сочную мякоть отполированными белоснежными зубами. Однако выглядел он довольно рассеян В связи с этим обед несколько затянулся, и было уже почти два часа, когда мы покончили с кофе и в перевалку вернулись в кабинет. В перевалку, разумеется, шел Вулф, так как я вышагивал очень даже бодро. В кабинете, вместо того, чтобы заняться каталогами орхидей или какими-либо иными забавами, Вулф откинулся в кресле и, сплетя пальцы поверх необъятного вместилища уток, закрыл глаза. В беспамятство, правда, он не впал — За тот час, что он так просидел, я несколько раз видел, как он втягивает и выпячивает губы, из чего заключил, что мозг его напряженно трудится. Неожиданно Волф разлепил губы и заговорил. — Арчи, почему ты сказал, что эта девушка хотела позаимствовать книгу? — Выходит, мысли его были прикованы к черногорским барышням. Я небрежно махнул рукой. Да это я так просто. Подразнить вас решил. Пустой. Нет.